Вместе с ними ночевали греки каменотёсы, землекопы-турки, несколько человек-русских рабочих, перебивавшихся паденным трудом, а также несколько темных подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейня закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу,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 «Пропусти, надо! Да вставай, что ли, турецкая лопатка!» Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую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 Миновав белую с зеленым куполом в виде луковицы мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину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 Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно злобной смешкой следили из темных окон за каждым движением маленького слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала ждали чьего-то гневного, оглушительно-грозного приказания. «Только не в доме. В доме ее не может быть. В доме она выйдет, станет, надоест». Сережа обошел дачу кругом. С задней стороны на широком дворе было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. «Здесь, так же, как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня. Только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском». «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!» Вспомнился на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно злобному отчаянию. Тонкий, словно стонущий виск вдруг коснулся его слуха.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 Приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий старошкий шум послышался где-то внизу, но тотчас затих. <свист> Арто! Артошка! <свист> Неистовый <свист> срывающийся лай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 Артошенька! Уй, цица каянная! Не смей бить! Не смей бить! Собаку проклятый! <звы> Сергей в выступлении царапал ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячешном бреду.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 Но в эту же минуту из темноты раскрытой двери Как белый прыгающий комок выскочил с лаем арто На шее у него болтался обрывок веревки Впрочем, мальчику было не до собаки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 Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил,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 Все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа». Кофейный Илдыс, Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом. И что ты сосляешься, мальчика? Стой, ты сосляешься, сосляешься! Ай, вай-вай, как нехорошо! <соспит> Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто.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 Запись осуществлена по заказу детского радио. Газпром ⁇ генеральный спонсор детского радио. Радиотеатр цветной.